Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить их из утра до вечера только друг с другом, когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инием и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало и все чаще и чаще смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати, Одна та, которая с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая, подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой, и все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда. Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого. И Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних. Кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали. То, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее. Внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, и вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Катю голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Митя об этих похвалах. Директор сказал ей «Ты гордость моей школы». Он всем своим ученицам говорил «ты». И помимо общих занятий, стал заниматься с ней потом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходить в голову, что теперь директор имеет вид на Катю, которая, хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает, и потому уже как-то находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта... Мучило тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати. Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор? Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. Кому? К чему? Митя не знал. Он ревновал Катю ко всем. Ко всему. Главное к тому общему, им воображаемому, чем в тайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреоборимо тянет куда-то прочь от него, и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно. Раз Катя, полушутя, сказал ему в присутствии матери, «Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по домострою, и из вас выйдет совершенный отелло». «Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж». Мать возразила, «А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит». «Нет, мама», — сказала Катя, со своей постоянной склонностью повторять чужие слова, «ревность — это неуважение к тому, кого любишь». «Значит, меня не любят, если мне не верят», — сказала она, нарочно не глядя на Митю. «А по-моему», — возразила мать, — Ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано, и даже с примерами из Библии, где сам Бог называется ревнителем и мстителем. Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последние черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны. Но среди них было одно, которое было ужаснее всех, и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мити и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думала о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть, Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и прежде всего именно ее, а невоображаемого соперника.